Женщина бросилась его целовать. сайлас единственный ты мой!» «Черт возьми, всего обслюнявила!» «Видишь, я не в духе, животащивили!» «И Марджери заодно!» «Пусть смотрит и набирается ума!» «Сдается мне, до нее эта наука доходит лучше, чем до него!» Женщина вышла, но тут же вернулась. «Он опять в отключке!» «Сказала она!» «Меня от одного его вида тошнит!» «Иди-ка сюда, Сайлос, да сам посмотри!» Они пошли в кухню. В очаге потрескивал огонь. На стуле, возле огня, съежившись, сидел белокурый мальчик лет десяти. Его нежное личико было обращено к потолку, глаза полуприкрыты, из-под век виднелись только белки. На тонком, одухотворенном лице застыло выражение безмятежности и покоя. Из угла на брата смотрели печальные, испуганные глаза сестренки, бедной, затравленной малышки, на год или два младше его. «Ну и видок, жуть», сказала женщина, «будто и нет мира сего. Лучше бы уж переселился на тот свет, а то здесь от него толку чуть...» «Эй, проснись», гаркнул Сайлас, «кончай свои шутки, просыпайся давай, ты слышишь или нет?» Он грубо тряхнул мальчика за плечо, а тот не шелохнулся. Руки ребенка были все в багровых ожогах. но «Ну я тебе скажу, Сургуча ты не пожалела». «Неужто, Сара, иначе нельзя было его разбудить?» «Ну, подумаешь», — плеснула Лишнего. «Он так меня допек, что я себя не помнила. Ты не поверишь. Он в таком состоянии почти не чувствует ничего. Хоть в уши ему ори!» Она схватила мальчика за волосы и начала грубо трясти. Он было вздрогнул застонал, но затем снова впал в транс. «Ну и дела», — воскликнул Сайлос. Потом, почесав подбородок, задумчиво посмотрел на сына и изрек. На нем можно хорошо заработать. Что если устроить ему выступление? «Чудо-ребенок» или «Как это делается?» Хорошее название. Так и просится на афишу. Его дядюшка фигура известная. Думаю, ему поверят. «Ты ведь сам собирался заняться этим делом?» «У меня все сорвалось», – пробурчал Сайлос. «И кончено об этом». Что, уже попался? Я же тебе сказал, хватит, заорал сайлас У меня руки так и чешутся задать тебе хорошую трёпку. Так что лучше не выводи меня из себя. Он изо всех сил ущипнул мальчика за руку. Вот это да, ну и чудеса. Неужто он правда ничего не чувствует? С этими словами он повернулся к почти угасшему очагу, вытащил оттуда щипцами тлеющий уголёк и положил его на голову ребёнка. Запахло горелым волосом, затем поджаривающимся мясом. И лишь тогда мальчик, скрикнув от боли, очнулся. «Матушка, матушка!» — воскликнул он. Девочка в углу принялась плакать. Вдвоем они были похожи на испуганно блеющих ягнят. «Черт бы побрал твою матушку!» — заорала женщина, схватил Марджери за воротник. «Перестань скулить, ты маленькая поганка!» И она со всего маху ударила девочку по лицу. Вилли вскочил и вцепился ей в ноги, но тот удар Сайлоса отбросил его в угол. Негодяй схватил палку и начал избивать съежившихся детей. Несчастные крошки плакали и просили пощады, тщетно пытаясь заслониться от жестоких ударов. «А ну-ка, немедленно прекратите!» — вдруг раздался решительный голос. «Не хватало еще этой проклятой жидовки!» — сказала женщина и кинулась к двери. «Какого черта ты делаешь в моем доме? Убирайся отсюда, покуда цела!» «Еще раз услышу, что дети плачут, полицию позову!» «Оно пошло вон! Несуйся, куда не просят тебе, говорю!» С угрожающим видом растрепанная женщина стала наступать на Ребекку, но та оказалась не из пугливых. Еще секунда, и они сцепились, но через мгновение раздался истошный крик, и миссис Сайлас Линден отпрянула назад, По её лицу четырьмя струйками текла кровь. Но тут Сайлас, грязно ругаясь, оттолкнул жену и, схватив незваную гостью поперёк туловища, вышвырнул за дверь. Она упала навзничь, прямо на мостовую, раскинув руки и всем своим видом напоминая полузадушенную птицу. Ребекка погрозила Сайласу кулаком и разразилась проклятиями. Со всех сторон уже бежали соседи, которым не терпелось узнать подробности ссоры Наблюдавшая за шторой миссис Линден с некоторым облегчением увидела, что ее противница смогла подняться и без посторонней помощи доковылять до двери своей развалюхи, громко кляняя обидчика. А евреи не так-то легко забывают обиды, ибо представители этой нации одинаково умеют любить и ненавидеть. «С ней все в порядке, Сайлас. А я уж было испугалась, что ты ее убил». Она того заслуживает, жидовка проклятая. Надо поставить её на место, пусть не суётся в наши дела. А с этого ублюдка Вилли шкуру спущу. Это он во всём виноват? Ну-ка, где он? Они удрали к себе. Я слышала, как они запирали дверь. Я им ещё покажу. Не стоит сейчас, Сайлас. Соседи вокруг только неприятности себе наживёшь. Ты права, пробурчал Линден. Дело терпит. Подождут, пока я вернусь. А ты куда? Пойду схожу в Адмирал Вернан. Может, подвернется работенка. Возьмут спарринг партнером к длинному Дэвису. Он в понедельник начинает тренировки, и ему нужен боксер моего веса. Посмотрим, в каком виде ты вернешься. Мне уже порядком надоело, что ты все шляешься по пивным. Знаем мы, что это за Адмирал Вернан. Единственное место, где я могу отдохнуть ответил сайлас А я, по-твоему, только и делаю, что отдыхаю. Ни минуты покоя, по крайней мере, с тех пор, как я вышла за тебя. Это точно. Давай, давай, крой меня, на чем свет стоит. Сквозь зубы прорычал он. Если бы вечное брюзжание приносило счастье, ты была бы самым счастливым человеком на свете. Он взял шляпу и ушел. Минуту спустя его тяжелые шаги, загрохотали по огромным деревянным люкам пивных погребов. А в это время в полумраке чердака на ветхом соломенном тюфяке сидели две маленькие фигурки. Они сидели обнявшись, тесно прижимаясь друг к другу, и слезы их смешивались, катясь по щекам. Они поплакать-то громко не смели, потому что любой неосторожный звук мог напомнить об их существовании чудовищу, рыскающему внизу. Время от времени один из них забывался и начинал громко всхлипывать, и тогда другой шептал «Тише, тише». Внезапно они услышали, как хлопнула дверь, и по улице загремели тяжелые шаги. Они радостно обнялись. Быть может, вернувшись, он их убьет, но сейчас, пусть на короткое время, они в безопасности. Мачиха конечно, тоже была злой и жестокой, но все же не такой беспощадной, как отец. Какое-то смутное чувство подсказывало детям, что именно он свел мать могилу, и они понимали, что их может ожидать та же участь. На чердаке было темно. Лишь единственное окно проникал слабый свет, прочертивший на полу узкую полоску, а вокруг по углам лежала густая тень. Внезапно мальчик напрягся и сильнее прижал к себе сестру. Взгляд его был устремлен в темноту. «Она идет!» – пробормотал он. «Это она!» Малышка Марджери прижалась к нему. «Это матушка Вилли?» «Я вижу свет! Прекрасное золотое сияние! Неужто ты сама не видишь Марджери?» Но девочка, как и большинство людей, была лишена подобного зрения. Она видела вокруг только сумрак. «Вилли, говори, говори еще!» – благоговейным шепотом попросила она. Ей совсем не было страшно. Покойная мать часто являлась по ночам, чтобы утешить своих несчастных детей. «Да, да, это она. О, матушка, матушка!» Вили, что она говорит?» «О, она такая красивая. У нее в глазах нет слез. Она улыбается. Она похожа на того ангела, что мы видели в церкви и кажется совсем счастливой. «Милая, милая матушка!» «Тсс!» – она говорит. «С этим покончено, Навсегда!» Вот она манит нас рукой, мы должны идти, она уже в дверях. О, Вилли, я боюсь. Смотри, она кивает нам, говорит, что не надо бояться. Вот вышла за дверь, скорее, Марджери, не то мы потеряем ее из виду. Детки на цыпочках прокрались к выходу, и Вилли отпер дверь. Матушка стояла у лестницы, маняя их за собой. Шаг за шагом они спустились вниз. Кухня была пуста, очевидно, мачеха куда-то ушла. В доме царела тишина. Призрак вновь поманил их рукой. «Мы должны отсюда уйти», — сказал брат. «Но, Вилли, мы даже шапочки не успели надеть. Пойдем, Мадж. Она улыбается и машет нам. Отец нас убьет. Она качает головой, говорит, чтобы мы ничего не боялись. Идем». Они распахнули дверь, пересекли двор и и, следуя за легкой лучистой тенью сквозь лабиринт узких улочек, вышли на шумную людную Тоттенхэм-Корт-Роуд. Редкий прохожий среди этой слепой толпы, словно по наитию, внезапно останавливался, учуяв ангела, провожал долгим взглядом двух бледных измученных детей, следующих за неземным видением мальчика с застывшим отрешенным взором, и девочку, то и дело в страхе оглядывающуюся назад. Они прошли большую оживленную улицу, Затем свернули в бедный квартал и оказались, наконец, перед целым рядом однотипных кирпичных домов. Видение застыло перед одним из них. «Надо постучать», — объявил Вилли. «Но что мы скажем? Ведь мы же их не знаем». «Мы должны постучать», — настойчиво повторил брат. И девочка стукнула в дверь. «Вот видишь, Мадж?» Она хлопает в ладоши, улыбается. Так уж оно получилось, что миссис Том Линден, как раз в эту пору, в одиночестве и унынии, предававшаяся мыслями о судьбе несчастного арестанта, под действием каких-то неведомых сил открыла дверь и обнаружила на пороге двух малюток, которые стояли, потупившись, словно извиняясь за то, что осмелились нарушить ее покой. Несколько слов, неожиданный проблеск интуиции, и вот дети уже в ее объятиях. Два маленьких челночка, столь рано искалеченных невзгодами, наконец-то обрели мирную пристань, где им уже не грозит никакой шторм. А на Болтонскорт этой ночью происходили странные события. Одни полагали, что между ними никакой связи не было. Кое-кто подобную связь усмотрел, а закон Британской империи закрыл на все глаза и посему ничего по этому поводу сказать не имел. Из окон предпоследнего дома выглядывалось в ночную тьму чье-то лицо с хищными и заостренными чертами. Сзади его освещал тусклый свет, прикрытый чем-то свечи. И в этом неясном свете оно казалось мрачным, как смерть, и беспощадным, как могильная плита. За спиной у Ребекки Леви стоял молодой человек. Его черты со всей очевидностью свидетельствовали, что он принадлежит к той же древней нации, что и она. Уже часа два женщина сидела так, ни слова не говоря, у окна. При входе во двор висел фонарь, отбрасывающий на землю желтый круг света. На этот светлый островок и был устремлен ее сосредоточенный взор. Наконец она увидела того, кого ждала. Она вздрогнула и что-то прошептала. В то же мгновение молодой человек выскочил на улицу и исчез с боковой двери, ведущей в пивоварню. Пьяный Сайлос Линден возвращался домой. Настроение у него было мрачное, его переполняло чувство обиды. Он не получил долгожданной работы, помешалась искалеченная рука. Все это время он проторчал в баре, ожидая бесплатного угощения, но оно его не удовлетворило. Теперь он исходил злобой, и горе было тому, кто в этот момент оказался бы у него на пути. Проходя мимо темного дома Ребекки, Он подумал о ней с ненавистью. Сейчас он ненавидел всех соседей до одного. У них, видишь ли, хватает наглости становиться между ним и его собственными детьми. Но он еще этим деткам покажет. Завтра же утром выведет их во двор и у всех на глазах выпорет до смерти. Пускай знают, что Сайласу Линдену на всех наплевать. «А почему не сейчас?» И если крики детей разбудят соседей среди ночи, то уж тогда они раз и навсегда запомнят, что нельзя его оскорблять безнаказанно. И обрадованный этой мыслью, он еще решительнее зашагал вперед. Он был почти у цели, как вдруг так и не удалось выяснить, почему этой ночью люк пивного погреба был неплотно прикрыт. Присяжные были склонны обвинять пивоварню. Но коронер заявил, что Линден был человек тучный и сам мог, свалившись, сорвать крышку. В то время как со стороны пивоварни все меры предосторожности были соблюдены. Упав с высоты 18 футов на острые камни, он сломал себе спину. Труп обнаружили лишь на другое утро. И что самое удивительное, его соседка-еврейка не слышала ни звука. Доктор высказал мнение, что смерть наступила не сразу. Некоторые признаки указывали на то, что Линден долго бился в агонии. Там, внизу, в темноте, извергая из себя потоки крови и пива, этот человек умер столь же нечестиво, как и жил. Не стоило убиваться по женщине, которая осталась после его гибели одна. Освободившись от своего отвратительного муженька, она вернулась в мюзик-холл, который покинула облазненная достоинствами и выдающимися бицепсами этого человека. Она попыталась вернуть былую популярность, вновь исполняя куплет, принесший ей когда-то известность. Хи-хи-хи, я последний крик, посмотрите, моя шляпка, это просто шик. Но увы, слишком бросалось в глаза, что она сильно отстала от моды. Поэтому путь на сцену был для нее закрыт. Она спускалась все ниже, из больших залов переходя в более неказистые, пока не дошла до пабов а потом и вовсе исчезла с горизонта, затянутая жизненной трясиной, и никто больше не видел ее бессмысленное, размалеванное лицо и нечесанную копну волос.